Глава 7 От выступления к столкновению. На следующий день армия Империи начала действовать ещё до рассвета. Урорен и его группа не знали сути приказов. Их никто не извещал. В принципе, и так всё понятно. Авантюристы должны были действовать вместе с пехотой, отчасти потому, что они не так умело обращались с лошадьми, но и потому, что для авантюристов животных попросту не хватало. Лошади обходятся дорого, даже если их просто содержать. «Прямо как ты?» «Чего сказал подвид краса?» «Не сравнивай нас, ведро, с объедками!» «Или хочешь, чтобы я заставил тебя визжать?» во все докучливые пережитки прошлого!» «Может, успокоитесь?» Обронила Лепи злобно смотревшим друг на друга гули и луксерии. Она оставила неловко переглянувшихся злых божеств и посмотрела назад. Там были Анджи с остальными девушками, Крас с да и на спине и Роран. «Лучше я девушку нес!» Бормотал Крас, тащивший мужчину. «Будь господин Дауна девушкой, я бы тебе даже коснуться её не позволила. Не хотелось бы после войны узнать, что она забеременела». Под холодным взглядом Ляпис Карасу только и оставалось, что дружелюбно улыбаться. Удивляясь тому, какая у парня твёрдая шкура, Ляпис перестала пялиться на него и взглянула на шедшего рядом Рорана. «Раз приказов нам не давали, значит, командир посчитал, что они ни к чему. Даже если бы нам что-то приказали, смогли бы мы всё равно немного». При желании Ляпи с остальные могли не так уж и мало, вот только на глазах у такой толпы они не могли себе позволить так себя вести. В таких случаях оставалось мыслить благоразумно, и простая жрица могла в данном случае немного. Да и не доверяю этого интересам так уж сильно. «И даже тебе?» «Одно дело, будь я один, но сейчас я в большой группе, потому рассматривать меня одного не выйдет». Особое отношение могло вызвать ненужные волнения среди окружения. Потому было слегка небрежно со стороны Юрия приготовить им палатку, хотя стоило оградить себя ото всех тревожных элементов. «Если не знаешь, что и рассказать не сможешь. Да и работа наша проста». Как сказала Роран, Юрий предложил оставить сражение армии Империи и ему самому. А им надо было в первую очередь выжить. А если во время сражения появится злое божество ярости, надо было сразиться с ней. «В худшем случае можно сбежать. Если злое божество не появится, нам же лучше». «Всё как в те времена, когда ты был наёмником?» С спросила спросил Аляпис, а мужчина покачал головой. «Наемники не могут сбежать». «Если тебе платят, ты не можешь сбежать?» «Точнее, это лишён такой возможности. Нет пути для бегства, когда ты расходный материал. Если есть деньги, наёмники будут». «Для того, чтобы подготовить солдат, нужно много денег и времени. А наёмников, хоть и широка градация их умений, если есть деньги, достать труда не составит». К тому же все потери наёмников – это исключительно их проблемы, с ними не надо обращаться как с солдатами, и можно использовать как расходный материал. «Я сам через такое проходил, их хуже просто не бывает, и даже не ясно через своих или чужих пробиваться. В этот раз командует командир, потому и беспокоиться не о чем. Но он точно такого не сделает». Болтая они добрались до равнины, выбранной Юрием для сражения. Глядя построение армии Империи, Лепис задумалась и сказала. «Хоть армия Империи пришла, это ведь не значит, что и армия Королевства придёт». «Всё сработает. Всё же это командир придумал». «Я сообщил вражеской армии, что лично сюда приду». Слова Рорна поддержал лично Юрий. Своим появлением он удивил обоих и, улыбаясь, точно нашаливший ребёнок проговорил. «Что, думаете, я вас преследовал? Глупости. Но вы правда не замечали меня, пока я не заговорил». «Армия королевства явится, просто узнав, что ты здесь?» Пока удивлённая ляпи все ещё пряталась позади Рорена, мужчина задал вопрос, а Юрий молча указал на другую сторону равнины. Там мужчина в тусклом свете увидел собирающиеся фигуры и, не зная, что сказать, пожал плечами. «Впечатляет, командир?» «Задумка удалась», — гордо сообщил старик, а Ророн поднял руки, говоря о своей капитуляции. «Тогда ты уши время появления одного мага просчитай. А это сложнее!» скрестив руки, пробурчал Юрий. ророн думала может ли генерал вот так бездельничать здесь, а старик какое-то время смотрел на вражескую армию, покачал головой и отвернулся. «В чем я уверен так в том, что её бросят в бой, когда будут уступать? Сражения непостоянны. Когда придёт время, я тоже не знаю. Был бы у меня талант понимать подобное...» Юрий стал о чём-то вспоминать и замолчал. Роран хотел узнать, что это за внезапная перемена... «Но тут к генералу подожди, солдаты». «Генерал, что вы делаете перед самым началом сражения?» «Я нашел генерала!» «О, простите, мне пора возвращаться». Окруженный солдатами, не сбежать и ведомый Юрий слабо напоминал генерала. И всё же он сбежал прямо перед сражением, доставив солдатам хлопот, и Рорен подумал, что армии империи тоже приходится несладко сладко. оставляю это дело на тебя. Мы будем выигрывать сражение». «И когда всё случится, дальше давай ты!» «Понял. Возвращайся давай. Хватит проблем доставлять». Роран точно от собаки отмахнулся рукой от Юрия, который кричал ему через толпу солдат. И когда его уже не было видно, мужчина хмыкнул и посмотрел на армию королевства. «Да уж, та ещё подготовочка». «А мне кажется, что подготовка хорошая». То, как солдаты уводили выманившего вражескую армию Юрия, казалось забавным. Ороран пораженно проговорил, и ему спокойно ответила Олепис. Он собрался пропустить мимо ушей слова девушки, смотревший, как и он, в сторону врагов, но всё же узнал, что она имела в виду. «И насколько?» «Настолько, что забрали его после того, как мы договорили», — сказала Олепис. А мужчина подумал, так ли это, а когда всё же осознал смысл сказанного, слегка напряженно посмотрел на девушку. «Ты же пошутила?» «В таком случае шутка была бы не смешной». Понимая, что она не шутит, Рорен снова взглянул туда, где ища с Юрий. Он не представлял, как командир ускользнул от своих подчинённых, но солдаты появились ровно когда они договорили, потому оставалось лишь удивляться тому, как всё было идеально спланировано. «Этот старик непостижим. Даже среди нас таких немного. Командир бы обрадовался, если бы услышал от тебя такую оценку. Непостижимый для демона человек, это точно можно считать похвалой». Но даже с Юрием Роран не собирался говорить о том, кто такая Лепис, потому это была лишь оценка жрица богознаний, хотя мужчина подумал, что это вполне может обрадовать командира. «Господин Роран, позволь заметить, у жрецов богознаний нет понятия непостижимой». «Ты когда научилась мои мысли читать?» «У тебя всё на лице написано». Когда она сказала это, Роран прикрыл лицо руками. Лепис улыбнулась, видя это, но вскоре напряглась, Когда атмосфера поля боя примешалась с запахом железа.